Гора Соракосим, город Барнаул, Алтайской губернии. Десяток вооружённых красноармейцев, обосновавшихся на почтовом тракте перед самым въездом в город, остановил наш продовольственный обоз с улыбками на лицах. Скорее всего, они уже представляли себе, как их командир вновь отдаст команду изъять продовольствие в пользу Красной армии. как об этом в управе рассказывал Светозар. Четверо китайцев даже направлялись посмотреть, что же такое интересное загружено на наши подводы. Но увидев направленные на них стволы винчестеров, резко остановились на месте, а потом стали медленно пятиться назад. Скорее всего, китайцы в красноармейской форме уже думали, что снова будут сытно питаться водой. За счёт глупых деревенских простачков. Но на этот раз всё пошло не так, как раньше. Крепкие мужики на подводах с венчестерами в руках и подъехавшие вооружённые всадники оказались отнюдь не деревенскими простачками, а добротной охраной продовольственного обоза. Таких задирать или пытаться обобрать означало лишь одно быстро расстаться с взвинью. Чтобы не накалять обстановку, один из молодых красноармейцев побежал за своим командиром. Я не стал близко к ним подъезжать, а приготовив свой Винчестер, расположился в самом конце обоза и старался контролировать всю обстановку. Когда наконец появился цыганистый командир, весь облачённый в чёрные кожаные одежды, Иван Иванович ему что-то негромко, но резко сказал, а потом предъявил документы. Тот начал просматривать бумаги, предоставленные старшим обуза, и по мере чтения изменялся в лице. Властность в чёрных глазах и красные пятна от злобы на щеках командира куда-то быстро исчезли, а вместо них появились бледность и страх во взгляде. В общем, никто нас больше задерживать или обыскивать на почтовом тракте не решился. Иван Ивановичу со всем уважением были возвращены все документы. Прозвучала командирская: "Документы в порядке, можете следовать дальше". Так что вскоре наш продовольственный обоз прибыл в Барнаул и остановился во дворе нашего бывшего артельный представительства. Меня даже немного удивило, что крепкие дубовые ворота, ведущие во двор представительства, были на месте и оказались полностью исправны. Во дворе появились люди, которых я раньше видел в нашем представительстве, и они сразу же принялись распрягать лошадей. Спешившись с лошадей, я осмотрелся по сторонам. Иван Иванович сказал, увидев удивление на моём лице, подошёл и тихо сказал: "Дмитрий Ярославович, ты тут не удивляйся особо. Возвращение помещения представительства Промысловой артели и по возможности всех его бывших работников были одним из основных условий при заключении договора на поставку продуктов в город с местными властями. Как сам можешь видеть, Когда чиновникам хочется вкусно пожрать, они на многое способны. Они даже готовы вернуть то, что им раньше никогда не принадлежало. Как я вижу, представители власти больше десятка ваших бывших работников нашли и направили сюда наводить порядок. Иван Иванович, а ты случайно не знаешь, что здесь было после того, как мой отец... но временно прикрыл наше представительство в Барнауле. Поначалу тут все было по-старому. Ваши работники хорошо присматривали за порядком и чистотой. Видать, ваш отец им хорошо заплатил, раз они старались сделать все по совести. А когда в Барнаул вернулись большевики, то представители власти первым делом разогнали по домам всех ваших работников. В здании представительства советская власть решила устроить ночлежку для рабочих и обездоленных крестьян. Правда, уже через год эта ночлежка превратилась в обычную малину, в которую регулярно наведывались чекисты и проводили полную зачистку помещений. Так что не особо удивляйся, если в подвальных помещениях вдруг несколько трупов откопают. Примерно полгода назад власти отсюда всех выселили, а у ворот поставили вооруженную охрану, которая следила, чтобы в здании никто не проник. Что тут в дальнейшем хотели устроить власти, мне неизвестно. Благодарю, что просветил, Иван Иванович. Видать, веселились тут все, кому не лень, от всей души. Какие времена, такие нравы, Демить Ярославич. Знаком с речами древнеримского оратора Марка Тулия Цицерона? Я очень удивлённо посмотрел на нашего старшего обоза. Конечно, знаком. А что тут удивительного? Ты, наверное, подумал после рассказа о Святозаре о наших с ним злоключениях, что я какой-то неграмотный мужик, который всю свою жизнь Я провёл по тюрьмам до да пакаторгов, а по сему, кроме русского обоходного языка, да тюремной фини, ничего знать не знаю. Не буду скрывать, Иван Иванович. Изначально я так и подумал. Вот и хорошо, что ты сейчас правду сказал, Дмитрий Рославич. Между своими не должно быть ни недомолвок, ни недопонимания. Честно тебе скажу, мне лечины простого неграмотного мужика И репутация тюремного Ивана частенько помогали выжить в самых необычных и очень опасных условиях. Ты можешь не поверить, но у меня за спиной два высших образования. Я во времена бурной молодости закончил Варшавский и Берлинский университеты. Имею степени магистра юстиции, а также истории и философии. Так что насчет Цицерона мне много чего известно. Я могу тебе добавить, что он прославился не только как прекрасный оратор. Марк Тулли за время своей жизни на разных поприщах сумел отличиться. Он был видным политическим и государственным деятелем, великолепным мыслителем, а также прекрасным юристом и хорошим писателем. А свою знаменитую фразу «Самон» о времена о нравы, он Равы он произнёс в храме Юпитера Статора в своей первой речи против заговора Луция Катилины в созванном им заседании сената города Рима Я таких подробностей не знал Иван Иванович После окончания изучения латинского языка я прочитал несколько старых книг написанных на латыни В одной из таких книг было написано, что данная фраза принадлежит древнеримскому оратору Цицерону. Сказал я, передавая свою лошадь подошедшему работнику из представительства. Если есть желание, то я могу процитировать часть из его речи, где была произнесена эта знаменитая фраза. Могу процитировать как на латыни, так и в вольном русском переводе. Она звучала против одного римского политического деятеля, которого звали Луций Сергий Катилина. Тогда лучше послушать на русском, иначе нас окружающие неправильно поймут, сказал я Ивану Ивановичу с улыбкой. Сам посмотри, работники из представительства, что нашими лошадями и обозом сейчас занимаются, уже своё любопытство решили потешить. Видишь, как они уши свои греют. Ежели ты сейчас мне на латыни начнешь что-нибудь говорить, то они тебя однозначно за скрывающегося от властей католического священника примут. Хорошо. Я понял тебя, Демитрий Ярославович. Слушай, что в той речи говорилось. Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор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 участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит. А мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия. Все это было сказано во времена упадка римского государства, когда шла война Непрестанная борьба за власть. Да уж ничего в нашем мире не меняется. Так было в старые времена, так происходит и в нынешние времена. Все кто стремится захватить власть, всегда готовы проливать реки человеческой крови. Причём при достижении вершин власти должна проливаться не их кровь, а непременно чужая. своих любимых они тщательно берегут считают, что они гораздо высокороднее и важнее, чем другие люди. Я не понимаю, откуда в таких личностях непреодолимая тяга к власти и почему они всегда только себя видят, управляющими другими людьми. С какой такой статьей они решили, что все остальные люди рождаются только для того, чтобы выполнять их приказы и распоряжения. Кто им внушил, что их таких умных и важных все люди должны хвалить или лелеять, только за то, что они имеют какое-либо отношение к власти. Умеешь ты задавать вопросы, Демить Ярославович, улыбнулся Иван Иванович. Но для начала постарайся успокоиться, а то На нас действительно работники стали обращать внимание. Если ли у тебя появится желание, то после того, как закончим в городе все наши артельные дела, мы можем уединиться где-нибудь и после совместной трапезы с бутылочкой доброго вина побеседовать по душам. Как тебе такое предложение? Да я не против хорошей беседы, Иван Иванович. Вот только я не пью ничего хмельного. И экспертнова. Ибо не вижу смысла в затуманивании разума. Ни беда. Главное насчёт беседы мы с тобой договорились. А вместо вина я постараюсь нам достать хорошего чаю. А теперь пошли посмотрим, куда нас с тобой работники на постой решили определить. Проснувшись ранним утром, я быстро привёл себя в порядок. После недолго, но весьма сытного завтрака все представители нашего продовольственного обоза неспешно собрались и возглавляемые Иван Ивановичем отправились на встречу с моими старыми знакомыми. Весь наш пеший путь по Барнаулу занял не больше 10-15 минут. Подойдя к нужному зданию с развивающимся красным флагом над входом, Иван Иванович Шачиев перед нами всех остановился по требованию вооружённой охраны, предъявил необходимые документы, а потом что-то тихо сказал одному из охранников. Тот быстро кивнул в ответ Ивану Ивановичу и тут же скрылся в дверях здания. Через некоторое время охранник вернулся назад и, обратившись к нам, уважительно сказал: "Прошу всех следовать за мной". Возле одного из кабинетов с прикрытой дубовой дверью нас поджидал Семён Маркович. "Здравствуйте, товарищи артелищики", поздоровался Семён со всеми. "Прошу, проходите, пожалуйста, в кабинет. Сейчас вам всем оформят новые документы, удостоверяющие личности". "Семён Маркович, а сие оформление у вас надолго затянется?" задал я вопрос. "Вы куда-то торопитесь, князь?" Да никуда я не тороплюсь. Просто Яков Ефимович о чём-то хотел со мной переговорить, вот потому-то я и спрашиваю. Ну, в таком случае оформим вам документы, когда вернётесь. Думаю, что не стоит заставлять ждать такого уважаемого человека, сказал мне Семён и обратившись к сопровождающему нас охраннику, продолжил Пожалуйста, сопроводите нашего уважаемого гостя в кабинет первого помощника председателя Губисполкома. Его там уже ждут. «Хорошо, Семен Маркович, я провожу гостя к Якову Ефимовичу», ответил сопровождающий нас охранник и, обратившись ко мне, уважительно сказал, «Прошу вас следовать за мной». Через пару минут мы подошли к нужному кабинету председателя И вошли в большую приёмную. За столом у окна сидела молодая женщина с короткими волосами и с красной косынкой на голове. Как я понял, она исполняла должность секретаря сразу у двух высокоранговых начальников. Слева и справа от меня и охранника располагались две довольно большие дубовые двустворчатые двери. На металлической табличке левой двери было написано: председатель губысполкома Грансберг Христофор Давидович. А на табличке двери справа была простая надпись: первый помощник председателя губысполкома без указания личности. "Вы по какому вопросу?" товарищи строго спросила молодая женщина. Товарищ пришёл к Якову Ефимовичу по его личному приглашению, ответил охранник. Одну минутку, сказала секретарь и зашла в правую дверь. Вскоре она появилась вновь и с улыбкой на лице произнесла: "Проходите, пожалуйста, товарищ Яков Ефимович вас ждёт". Я зашёл в раскрытые передо мной двери и оказался в довольно просторном помещении. Посредине кабинета стояли три массивных дубовых стола, покрытые тёмно-зелёным материалом и состыкованные в виде буквы Т. Вокруг столов располагалось много стульев из той же породы дерева. Вдоль правой стены стояли два шкафа с застеклёнными дверками, заполненные какими-то книгами и папками, а у левой стены, между широкими окнами, Стояли небольшой столик и два мягких кресла, обитых чёрной кожей. Яков Ифимович меня встретил у самой двери. Степанида, сообрази нам горячего чайку и чего-нибудь к нему, сказал первый помощник секретарю. Дождавшись, когда дверь закроется, Яков Ифимович обратился ко мне. Здравствуйте, князь. Давно мы с вами не виделись. Даже не знаю, как к вам обращаться. Ведь ваше настоящее имя и фамилия мне до сих пор неизвестны. Давайте расположимся вон в тех чёрных креслах у окна. Там нам будет удобней беседовать. А скоро нам чай подадут. "Иван, доброго вас здравия, Яков Ефимович", поздоровался я, располагаясь в мягком и очень удобном кресле. Мы действительно давно не виделись. Насколько я помню, последний раз мы с вами общались еще во времена до появления Сибирской Республики. Имперские времена прошли, так что позвольте мне наконец представиться как есть. Меня зовут Демид Ярославович Старобогатов. Как вы уже знаете, я артельный охотник из таежного поселения Урманная. Вот так. Вы тоже Старобогатов? Старобогатов. Удивился Яков Ефимович. Скажите мне, пожалуйста, а этот мощный и деятельный 70-летний старик, ваш глава поселения и артели, по-моему, его зовут Ярослав Всеволодович, он вам кем приходится? Он мой отец, Яков Ефимович. Вот только ему не 70 лет, как вы подумали, а уже 83. А то, что он мощный и деятельный, так у нас в роду все такие. Мой дед до 116 лет был в старейшинное поселение. Постоянно находился в трудах и заботах о жителях, а потом передал все дела моему отцу. «А отчего ваш дед умер?» – перебил меня Яков Ефимович. «Почему вы решили, что мой дед умер?» – удивился я. «Он и две мои бабушки официально пропали без вести. Я не удивлюсь. если мне завтра сообщат, что они и сейчас живут и хорошо себя чувствуют. Не понял, как это пропали без вести? Вы разве их не искали? Яков Ефимович, вы помните первую перепись населения Российской империи? Конечно, помню. Она была чуть больше четверти века назад. Только я не понял, при чем тут перепись населения? Когда у нас в поселении имперские чиновники проводили перепись населения, мои дед и бабушки отсутствовали. Чиновникам про то сообщили, а они сказали, что моим старшим родичам, когда они вернутся в поселение, надо будет съездить в столицу, чтобы выпросить себе новые документы. Вот они и покинули поселение, а назад уже не вернулись. И им всем тогда было больше 100 лет. Отец отправлял запрос в столицу губерний, ему пришёл официальный ответ, что они все трое пропали без вести. Их следов полиция так и не нашла. Ежели бы мне кто другой об этом рассказал, то я ни за что бы не поверил, что люди жили и трудились больше 100 лет. Вам я верю, ибо вы никогда не говорили мне неправду. Честно говоря, я бы даже не подумал, что у вашего отца за плечами такой солидный возраст. Ведь выглядит он гораздо моложе своих лет. Погодите, Дмитрий Рославич. Если вашему отцу 83 года, то вам тогда тоже уже больше 35 лет. Я прав? Правы. Мне уже давно больше 40. У нас в родах многие больше 100 лет прожили. Так что мы и к таким срокам жизни спокойно относимся. Не забывайте, Яков Ефимович, мы ведь живем в глухом Урмане, среди первозданной природы. Чисто лесной воздух и родниковая вода всегда способствовали долгой жизни. Все продукты питания нам леса и речка дают, а также небольшие огороды. Мы только зерно и хлеб вымениваем на нашу копченую продукцию. либо у нас нет полей для посева. Первозданная леса вокруг. Нехорошо уничтожать то, что тебя и твоих детей кормит. С этим трудно не согласиться. Скажите, Димитрий Рославич, а что же вы у себя в тайге сидите и к нам в гости не заглядываете? Раньше не было смысла ездить в Барнаул, так как мне Светозар сообщил, Ну что вы на пару с Семёном Марковичем отбыли в столицу. Затем мы всем поселением несколько лет отбивались от различных бандитов и просто не знали, кто находится у власти в городе, в губернии и стране. А после этого, когда вам Святозар сообщил, что мы с Семёном вернулись в Барнаул. Ведь вы приехали в город лишь после того, как я передал вам приглашение через Ивана Ивановича. Если б не ваше приглашение, Яков Ефимович, то скорее всего, я бы в городе не появился в ближайшие 5-10 лет. И на то, как вы сами понимаете, у меня тоже были веские причины. Я могу узнать, что это за веские причины, Дмитрий Росланович. Основная причина моя семья и мои дети. Мне надо содержать свою семью, подмать и воспитывать детей. Есть и другая причина. Мне не хочется, чтобы меня расстреляли просто так, только из-за того, что я живу на белом свете. Дмитрий Рославович, я прошу пояснить ваши последние слова, изменившись в лице, сказал Яков Ефимович. Вы что думаете, что советская власть расстреливает людей просто так, без суда и следствия, просто за то, что они живут на белом свете? Мы между прочим пришли к власти, чтобы уничтожить всякое беззаконие. Яков Ифимович, не валютесь вы так. Я против советской власти ничего не говорил. Но как прикажете понимать яростное желание представителя данной власти расстрелять меня без суда и следствия? Вам разве Зеновий Адамович ничего не рассказывал? Нет. Зеновия я ещё не видел, хотя его отряд, как мне доложили, Уже вернулся в город. Он должен был сегодня с утра прийти и доложить о состоянии дел, но пока ещё не появился. Яков Ефимович, если вас очень интересует состояние дел его отряда на дальнем урмане, то об энтом и я могу вам подробно рассказать. Банду зелёных, что скрывались в пещере сопки, они полностью уничтожили. Там отсутствовали несколько бандитов, что ушли грабить ближайшую деревню, но их уничтожили местные жители. Дмитрий Рославич, вы меня снова, честно говоря, удивили. Вам-то откуда стало известно про отряд Зиновия и его задачи? Так я же в то время охотился на дальнем Урмане. Утром проснулся от грохота выстрелов и взрывов в районе сопок. Когда стрельба закончилась, пошёл посмотреть, чтобы узнать, кто там с кем воюет. Когда подошёл поближе к сопкам, то увидел Езеновия Адамовича и его отряд. Я с ними поздоровался, и Зеновий мне рассказал, что там они уничтожили банду зелёных, которая грабила деревни и убивала жителей. Когда мы беседовали, появился комиссар отряда красноармейцев, который настойчиво требовал от Зиновия Адамовича меня надобно допросить и расстрелять без всякого суда и следствия. Меня уже хотели расстрелять, но Зиновий обозвал комиссара идиотом и сказал красноармейцам: "Вы все будете мне свидетелями, как комиссар отряда единолично решил допросить и расстрелять человека, лично спасшего жизнь товарищу Дзержинскому". Ну а теперь я Приддитем вы так и приступите к расстрелу данного человека по приказу вашего комиссара? Подумайте, какие оправдания вы будете говорить членам военного трибунала перед тем, как вас поставят лицом к стенке и расстреляют как врагов народа и партии вместе с этим идиотом комиссаром. Так ведь всё закончилось хорошо, Дмитрий Рославович. Зяма объяснил всем товарищам Что комиссар отряда не прав? Чего же вы до сих пор переживаете насчёт попытки вашего расстрела? Если бы всё закончилось хорошо, как вы говорите, то я бы нынче не переживал по данному поводу. А что не так? Яков Ифимович, вы можете мне объяснить, ради чего комиссар отряда красноармейцев остался возле обрушившейся пещеры на дальнем Урмане? Весь отряд ушёл, а комиссар с одним сопровождающим остались. Из того, что я увидел на дальнем урмане, сложилось мнение, что он остался, чтобы разыскать и расстрелять меня как ненужного свидетеля без суда и следствия. Как это осталось? Вы помните, как звали комиссара отряда, которым командовал Зиновьев? Зиновьев Адамович называл командира отряда Гордеем Исааковичем «Благодарю, Дмитрий Ярославович, что вы запомнили, как звали этого паршивца. Вам придется подождать, когда Зиновий явится ко мне для доклада. Тогда мы с вами уже точно будем знать, что Морда задумал». «Яков Ефимович, а почему вы командира отряда Мордой назвали? У него вроде бы вполне нормальное лицо. При чем тут его лицо? Мордой я его называю, потому что он от рождения Мордыхаем был. 8 лет назад этот выкрест решил стать христианином и поменял своё имя на Гордей. Я этого никогда не приму и не пойму. Как можно отказаться от имени, что дали тебе при рождении отец и мама? Ответ Якова Ефимовича перебил стук в дверь. Потом в прикрытой двери появилась голова Степаниды. Яков Ефимович, чай и всё остальное готово. Неси. Неси, Степанида. И когда появится Зиновий, пусть сразу заходит ко мне. Так Зиновий Адамович уже ждёт в приёмной. Я ему сказала, что у вас посетитель, вот он и дожидается, когда его позовут. Тогда пусть заходит, а ты и для него стакан чая сделай. Хорошо, Яков Ефимович. Сейчас сделаю, ответила секретарь, и её голова вновь исчезла в дверях. Потом из приёмной раздался голос Степаниды: "Зиновий Адамович, проходите, вас ждут". Командир отряда красноармейцев частей особого назначения никак не ожидал, что внутри кабинета первого помощника председателя губсполкома его ждала необычная встреча. Здравствуйте, Яков Ефимович. Прошу извинить за небольшое опоздание. Начал говорить Зиновий, а потом вдруг резко замолчал, увидев меня в одном из чёрных кресел. Он некоторое время переводил свой взгляд с Якова Ефимовича на меня и обратно. Наконец он понял, что я ему не померещился, улыбнулся мне и глубоко вздохнув, продолжил: "Здравствуйте, князь. Рад вас видеть в добром здравии. Надеюсь, у вас так и всё хорошо. И вам доброго здравия, Зиновий Адамович, ответил я. У меня пока действительно всё хорошо, ибо оставленный вами на дальнем урмане комиссар отряда ещё не нашёл меня в лесной чаще и не расстрелял. Не понимаю, о чём вы говорите, князь, удивился командир отряда. Яков Ефимович, вы можете мне объяснить, о чём говорит князь? «Скоро все узнаешь, Зяма. Бери любой стул и подсаживайся к нашей компании. Сейчас Степанида нас чайком и вкусностями побалует. Сразу скажу, сахара сейчас в городе нет, поэтому придется пить чай с вареньем». Словно услышав слова Якова Ефимовича, в его кабинете появилась секретарь с охранником, который сопровождал меня по зданию губы с полкома. Они быстро поставили на маленький столик у огня три пустых стакана в серебряных подстаканниках, вазочку с вишнёвым вареньем, большую плетёную из соломы тарелку, наполненную различным печеньем и конфетами, а также два фарфоровых чайника: большой с кипятком и чуть поменьше с заваркой. Закончив накрывать столик, охранники Степанида молча удалились. плотно закрыв за собой дверь. Зиновий взял ближайший стул и расположился у небольшого столика в ожидании ответа на свой вопрос. "Зяма, давай, наливай всем чай. А потом узнаешь, о чём говорил наш гость. Кстати, его зовут Дмитрий Рославович. Ежели ты ещё не знаешь. Он оставил свои труднопроходимые леса, И прибыл в город по моему приглашению. Некоторое время мы в относительной тишине пили чай с вишнёвым вареньем и хрустели вкусным печеньем. Когда наши стаканы опустели, первым нарушил мое молчание Зиновий. Я хотел был услышать ответ на свой вопрос. Мне без разницы, кто из вас ответит, но я очень надеюсь, что вы меня так и порадуете. Не торопись, Зиновий. Дмитрий Ярославович уже поведал мне, что банду зеленых твой отряд полностью уничтожил. Потом расскажешь мне обо всем более подробно. Ты для начала ответь нам, пожалуйста, за каким чертом ты оставил Мардыхая на Дальнем Урмане? Шо значит «за каким чертом»? Этот шлемазл, то бишь комиссар, которого мне навязали в отряд, постоянно игнорировал и пытается оспорить все мои приказы. Даже во время боя с бандой зелёных я этого поца не день не видел. Он появился лишь тогда, когда мне в гости пожаловал князь. И что вы думаете? Этот шлемазел так захотел допросить и расстрелять князя, только потому, что он анархист. Я не дал произойти этому идиотскому безобразию и пригрозил всем трибуналом и расстрелом. Все меня прекрасно поняли и не пошли на поводу у комиссара. Даже после ухода князя Гордей ещё долго косо смотрел в мою сторону. А когда отряд собрался уходить, этот подс заявил мне, что остаётся на месте боя. Я попытался выяснить причину, но он выплёвывая слова через губу, заявил, что остаётся там с одним сопровождающим, дабы выполнить ваше секретное поручение. Что вы там поручили этому варшавскому поцу, мне так и неизвестно, а лесть в ваши секретные дела дурных нема. Так что, для чего комиссар остался на дальнем урмане, мне даже не интересно. Ну и кроме того, Я сам видел, как вы разговаривали с ним на улице у входа в здание. Дяма, можешь поверить мне на слово, но я ничего мордыхаю не поручал. Ты же знаешь, как я отношусь к тем, кто меняет одну веру своих родителей на другую, а сам при этом не верит ни во что, кроме золота. Я прекратил с ним общаться, как со своим знакомым. Когда он крестился и сменил имя, данное отцом и мамой, на новое. При этом я спокойно отношусь к людям, которые отринули Бога и стали атеистами. Это их личное решение, и я принимаю позицию таких людей. Скажу больше, я даже не знал, что Мардыхая в твой отряд распределили. Далее. Он действительно подходил ко мне на улице но лишь для того, чтобы разузнать, когда начнется распределение всех прибывших из Москвы комиссаров по отрядам частей особого назначения, и какие им всем нужно иметь при себе документы. Он напомнил мне, что мы уже раньше встречались, когда он приносил нам партийные газеты в начале империалистической войны. Больше мы с ним ни о чем не говорили. Тогда что-то непонятно получается, Яков Ефимович. Должна же быть веская причина, иначе бы этот поц не стал врать, глядя мне в глаза. У Демида Ярославовича есть мнение на этот счет. Давай выслушаем, что он нам скажет. Я не против, давайте послушаем. Зиновий Адамович, скорее всего, комиссар вашего отряда просто не знал, что вы довольно давно знакомы с Яковым Ефимовичем и сослался на него как на высшего партийного начальника, к которому командир отряда не пойдёт выяснять отношения, и тем более не будет расспрашивать о каком-то секретном поручении. Насколько я понял, он только лишь недавно прибыл из Москвы. Ведь так. Именно так всё и было. Мардыхай прибыл недавно, после комиссарских партийных курсов в Москве. Этих комиссаров нам прислали для усиления партийной грамотности в частях особого назначения, сказал Яков Ефимович. До этого он появлялся у нас только в первые полтора года войны с германцами. Мардыхай был курьером и привозил нам партийные газеты из Петрограда. А затем он написал, надолго исчез и появился в Барнауле лишь вместе с группой комиссаров. Благодарю за пояснение, Яков Ефимович. Так вот, Зиновий Адамович, изначально я было подумал, что комиссар вашего отряда остался на дальнем урмане и чтобы выследить меня и убить как ненужного свидетеля. Однако, вы только что нам сказали, что комиссар отряда вам заявил о полученном им секретном задании. Выходит, у него была совершенно другая цель, там остаться. Скажите, князь, прошу прощения, Дмитрий Ярославович, и сразу никак не получается отвыкнуть от старого обращения к вам. Обращайтесь, как вам удобнее, Зиновий Адамович. Наши артельные охотники меня до сих пор князем называют. Так что мне такое обращение привычно. Хорошо, князь. Скажите, а как вы узнали, что командир моего отряда остался на дальнем Урмане? А вы вспомните наш разговор после вашего боя с зелёными. Я вам тогда пояснил, что дичь и остальная лесная живность ушла в сторону дальнего Урмана. Вот мне и приходится туда ходить на охоту. Там мы обнаружились двое из вашего отряда. Боец охранял двух лошадей, А ваш комиссар отряда пытался расчистить вход в обрушившуюся пещеру. Но зачем? Ведь комиссар же при вас сказал, что раскапывать завал и обвалившийся вход в пещеру не имеет никакого смысла. Какого же чёрта он там делает? Я думаю, ваш комиссар отряда решил найти там золота и всякие другие сокровища, и всё найденное оставить себе любимому. Погодите, Дмитрий Рославович, прервал меня хозяин кабинета. А разве на дальнем Урмане в сопках есть выходы из породы золотой жилы? Нет там никакого золота, Яков Ифимович, и никогда не было. Но вы же только что сами сказали, что комиссар там ищет золото и другие сокровища. Сказал. Только вы не совсем верно меня поняли. Зиновий Адамович мне рассказывал, что та банда зелёных грабила не только местные деревни и продовольственные обозы. Насколько я знаю, бандиты и проходящие поезда грабить не гнушались, а в поездах много чего перевозили. Если в пассажирских поездах бандиты забирали у людей золотые и серебряные монеты, золотые кольца и иные драгоценности, то по слухам в товарных составах даже золото иногда перевозили. Сами подумайте, кто же зелёным за бумажные деньги, оружие и патроны продавать будет? Такой товар те же хунхузы или американцы только за золото продавали. Вот ваш комиссар и решил, что в обвалившейся пещере полно золота и других драгоценностей, которые можно присвоить себе. Я нисколько не удивлюсь, если он вернётся из дальнего урмана один и всем расскажет, что его сопровождающего недобитые бандиты убили или лесной зверь задрал. Отличник-свидетели в таких случаях всегда избавляются, чтобы не делиться ни с кем. Зяма, ты всё слышал? Слышал, Яков и Филович. Ну тогда подумай, что нам делать дальше. Всё золото, украденное бандитами, подлежит сдаче государству. Я нисколько не сомневаюсь, что есть смысл в словах Демида Ярославич. Так что запомни. Если завтра твой комиссар не появится в городе, берёшь свой отряд и отправляешься на дальние урманы. Если Мордыха ещё там или в одиночку добирается в город, арестуй его и лично доставишь ко мне в кабинет. Очень мне интересно, какое он от меня секретное поручение получил. Заодно мы с тобой выясним, кто за всеми этими тайнами стоит. А какую причину для его ареста объявить? Нужно назвать несколько причин. Уклонение от боя во время ведения боевых действий или самовольное оставление отряда во время выполнения особого задания, а если он будет один без сопровождающего бойца, то можно обвинить Мардыхая в убийстве бойца Красной армии. Не маленький, сам придумаешь причину для арест. Никому его не передавать, ни милиции, ни чекистам. Или что, скажешь, что у тебя приказ доставить арестованного к первому помощнику председателя Губ исполкома? Я скажу Степаниде, она отпечатает такой приказ. Даже если он уже в Барнауле и вернулся со своим сопровождающим, ты его всё равно арестуй и приведи ко мне. Я быстро отучу всяких сволочей прикрываться моим именем. Ты всё понял, Зама? Всё понял, Яков Ифимович. Завтра всё сделаю. Вот и хорошо. Сейчас проводишь Демида Ярославовича к Семёну, там ему новые документы, удостоверяющие личность, должны сделать. А я пока подумаю над тем, что нам с засыпанной пещерой на дальнем Урмане делать. Попрощавшись с Яковом Ифимовичем, Мы с Зиновием покинули его кабинет. Вскоре Семён Маркович вручил мне новые документы, и мы большой компанией под предводительством Иван Ивановича отправились в представительство нашей артели.